Руграм представляет Егор Соколов Месть демона Том 2 читает Аля Дубовик глава 16 Воспоминания Исмаэль мирно спал, сидя в мягком кресле и уронив на пол недочитанную книгу. Ему жутко нравились здешние детективные истории, поэтому он часто зачитывался допоздна. Вот и сегодня Желтоглазый проводил приятный вечер наедине с собой, выбросив из головы все мысли и полностью погрузившись в чтение. Однако он не спал уже несколько ночей, вот и заснул, не дочитав до конца всего пару страниц. Он бы спал и дальше, если бы кто-то не принялся рьяно звонить ему в дверь. Исмаэль вздрогнул и сел, не совсем понимая, что происходит. Часы на стене показывали почти два часа ночи. «И кого принесло в столь поздний час?» — буркнул Исмаэль, поднимаясь с кресла и направляясь к двери. Незнакомец, видимо, очень сильно хотел войти, потому что часто давил на кнопку звонка и даже начал стучать в дверь. «Уже иду!» — оповестил Исмаэль. Он повернул замок, а затем протянул руку, чтобы открыть дверь. Но назойливый гость, услышав заветный щелчок, бесцеремонно толкнул дверь с той стороны, чуть не сшибив Исмаэля. В квартиру влетела Арису. Женщина выглядела так, будто за ней гнались бандиты. «Исмаэль!» Ариса тяжело дышала и явно плакала совсем недавно. «Я не знаю, что мне делать. Мне больше некому обратиться!» «Что случилось?» желтоглазый нахмурился выглядывая за дверь чтобы проверить что женщина пришла одна он забрал ее она снова разрыдалась он сказал что бесполезно держать ее здесь сказал что это вредит ей я не поняла ни слова исмаэль он просто забрал ее и ушел я не понимаю что происходит почему он вел себя так странно исмаэль он же твой брат ты знаешь куда он мог забрать Майми?» женщина говорила очень быстро Часто прерываясь на всхлипывание, но Исмаэль уловил основную суть проблемы. Арису, жди меня здесь. Исмаэль взял ее за плечи и слегка встряхнул, в надежде хоть немного привести в чувство. Все будет хорошо, слышишь? Я знаю, куда он пошел. Я верну тебе дочь. Пожалуйста, быстрее, продолжала плакать женщина. Он сказал, что я больше ее не увижу. У Эсмаэля не было времени, чтобы успокаивать Арису. Нужно было действовать. Он ведь знал, что его старший брат ни капли не изменился, но почему-то решил поверить в него, когда узнал, что тот женился на местной девушке. А потом у них родилась дочка. Было дико осознавать, что демон, некогда одержимый погоней за силой и идеей свергнуть правление сатаны, внезапно обзавелся семьей и выбрал тихую и мирную жизнь забыв абсолютно все свои идеалы. Нет, нельзя было ему верить. Самоэль не изменился, он просто решил попробовать зайти с другой стороны. Исмаэль быстро добрался до врат в парке, потому что это было единственным местом, куда Самоэль сейчас мог пойти, ведь сам он не знал правильных рун для открытия. А значит, ему нужны были готовые. Хорошо, что вратам требовалось время, чтобы зарядиться и открыться с этой стороны. Исмаэль успел вовремя. Его брат стоял и ждал, укачивая спящую четырехлетнюю девочку на руках. «Самаэль, что ты задумал?» — крикнул Исмаэль, привлекая к тебе внимание брата. «Ничего особенного». Самаэль обернулся, но не был сильно удивлен появлению Желтоглазого. Просто решил воспитать дочь в более приемлемых условиях. «Приемлемых условиях? Ты себя слышишь?» — возмутился Исмаэль. «Тебя и твою дочь убьют, как только ты ступишь на землю сатаны!» «Я думаю, что стоит рискнуть», — ответил ему Самаэль. «Рискнуть? Жизнью дочери? Ради чего?» «Просто посмотри на нее!» Самаэль кивнул на спящую дочь. Ей уже четыре, а в ней еще не проснулась сила. «И что?» Исмаэль примерно этого и ожидал. «Она ведь моя дочь», — напомнил Самаэль. «Ты серьезно?» Исмаэль сердился. «Я думал, что ты образумился, что действительно полюбил Арису. Я же видел, как счастлив ты был, когда у тебя родилась Майими. Так зачем ты сейчас все это ломаешь?» Тебе не понять. Самаэль вздохнул и перевел взгляд на спящую у него на руках Майме. Ты даже не представляешь, какой у нее потенциал. Ей нужно пробудиться. А для этого ад подойдет лучше всего. Здесь просто недостаточно энергии. Ты просто убьешь ее, возразил Исмаэль. Сатана быстро узнает о ней и просто не позволит ей вырасти. «Не лишай дочь жизни! Тебе ведь действительно нравилась такая жизнь, я видел это! Не нужно совершать ошибку! Отпусти уже свое прошлое!» «Я не совершаю ошибок», — Самаэль улыбнулся. «Это с самого начала было моей целью, но я планировал обмануть только Арису своим поведением, не думал, что и тебя собью с толку». «Я не могу позволить тебе забрать девочку!» Исмаэль топнул ногой и по земле пробежал разряд электричества, ударив заряжающийся портал, сбивая его энергию. «Ладно, можно и размяться немного». Самаэль осторожно уложил спящую девочку на траву. Неужели он чем-то ее напоил, что она продолжает спать? Он не мог использовать руны, не умел. «Тебе напомнить, кто всегда был сильнее?» спросил Самаэль. Мужчина полыхнул огнем на Исмаэля, но тот создал перед собой электрический щит, вполне ожидая атаки. Нам нельзя драться, в отчаянии сказал Исмаэль, понимая, что это совсем не подходящее место для битвы. Нам всегда было зачем драться. Самаэль вновь полыхнул в брата огнем, но тот увернулся на этот раз, так что пришлось погасить пламя, чтобы не сжечь ничего вокруг. И не привлекать внимание людей. Ты смог подобраться к нему так близко, а в итоге сбежал. Такого предательства я не могу тебе простить. Я говорил тебе, что это бессмысленно. Исмаэль только уворачивался от атак, боясь что-то сделать в ответ. Твой план был обречен на провал. Тебе нужно было просто сделать то, что я сказал, прикрикнул Самаэль. Но ты решил, что умнее меня. «Признай, что ты просто струсил!» «Я не собираюсь оправдываться перед тем, кто манипулировал мной!» Самаэль создал перед собой огненную стену и послал ее в брата, но тот вновь прикрылся щитом из электричества. Самаэль тут же швырнул небольшой огненный шар, от которого Исмаэль увернулся, но шар взорвался, как только оказался у Желтоглазого за спиной, отбросив его в сторону. Исмаэль ударился о ствол дерева и упал на землю понимая, что не сможет уворачиваться вечно. Самаэль создал на ладони новый огненный шар, готовя запустить им в Исмаэля. Раздался громкий детский плач. Исмаэль лишь мельком успел заметить, что Майями проснулась и села. Самаэль обернулся к ней лицом. Внезапно раздался громкий хлопок, и Исмаэля ослепила яркая вспышка. Его снова отбросило в сторону, Вместе с этим он почувствовал, словно от его плеча, отрывают кусок мяса. В ушах звенело, пару минут он не мог ничего видеть, зато слышал плач Майми. Когда он пришел в себя, то понял, что лежит на земле, а Майми пытается растолкать его. Проснись, проснись! тихо всхлипывала она. Исмаэль сел и осмотрелся. Его брата не было видно. «Что произошло?» «Это маями натворила?» Желтоглазый посмотрел на свою руку. Рубашка была абсолютно целой, но рукав был пропитан кровью, а руку жгло от боли, которую он быстро поспешил заглушить, отключая нервное окончание с помощью своего электричества. «Ты ланин, у тебя кровь! хныкала девочка. «Нужно доктора. «Да, ты права». Исмаэль улыбнулся. А с тобой все хорошо? Ничего не болит? Майми отрицательно замотала головой. А ты не видела, куда делся твой папа? спросил Исмаэль. Папа был очень злой. И я испугалась, ответила девочка. Никогда таким злым не был. Он хотел тебя сжечь. Я испугалась очень сильно. Но «Ну не плачь. Все позади. Исмаэль обнял племянницу здоровой рукой. Майами прижалась к нему, вцепившись руками в рубашку. «Значит, она не знает, куда делся Самаэль. Раз она сама не пострадала, значит, это была ее способность, которая сработала из-за страха перед Самаэлем». Исмаэль снова посмотрел на свою руку. «Может, Самаэля просто разрывало на мелкие куски?» Желтоглазый встал, поднимая Майами одной рукой. Пойдем лучше к твоей маме. Она тоже очень сильно испугалась, нельзя ее волновать, сказал Исмаэль. Девочка кивнула, немного успокоившись. Скорее всего, она и не поняла, что произошло, просто слишком сильно испугалась. Исмаэлю слабо верилось в то, что Самаэль мертв. Скорее всего, его задело больше, чем Исмаэля, ведь он стоял ближе. На желтоглазый никак не мог понять. Что же это за способность применила Майми? Такого он еще никогда не видел прежде. Как только он вошел в квартиру, Арису тут же бросилась к ним. Она забрала дочь на руки, крепко прижала к себе и поцеловала в макушку. «Боже, спасибо! Спасибо тебе, Исмаэль!» тараторила Арису, но осеклась, увидев окровавленную рубашку. «Ты ранен? Тебя ранил Самаэль?» «А где он сам?» «Нет, не Самаэль». Желтоглазый вздохнул с облегчением, видя, что майями совсем успокоилась, прижавшись к матери. «Это не так важно, что там произошло, но...» Самаэль пропал, а у майями похоже, проявились демонические способности. «Что же мне теперь делать?» испуганно спросила Арису. «Продолжать жить?» посоветовал Исмаэль, улыбнувшись. «Не думай ни о чем» и воспитывает дочь». «Почему? Почему это звучит как прощание?» — прошептала Арису. «Пойми, я должен найти твоего мужа», — объяснил Исмаэль. «Что-то подсказывает мне, что он вернется за Майми. Я найду его, прежде чем он успеет вам навредить. Обещаю, что не позволю ему вам ничего сделать». «Но почему?» — сдавленно спросила Арису. У нас же все было хорошо. Он говорил, что любит нас с Майми. Это не вам. Исмаэль осекся, не в силах закончить свою любимую фразу, которую говорил уже чисто по привычке. Это очень сложно объяснить, просто просто не беспокойся ни о чем. Я обещаю, что больше вам ничего не угрожает. Исмаэль тогда не посчитал нужным объяснить Арису все как есть. Он просто подлечил свои раны и тут же отправился на поиски Самаэля. Он был уверен, что брат остался жив. По остаткам демонической энергии после той вспышки Исмаэль понял, что тот взрыв мгновенно открыл врата, так что Самаэля, скорее всего, отбросило именно туда. Пятнадцать лет он пытался найти старшего брата, гонялся за его тенью и ненадежными слухами о нем. Но в итоге... Многие стали утверждать, что Самаэль мертв. Находиться в аду дольше было опасно для самого Исмаэля, ведь его в любой момент мог убить карательный отряд сатаны. Он был практически уверен, что Самаэль мертв, пока не вернулся на землю и не обнаружил новый след. Этот след и вернул его назад к Арису и Майме, но вернул слишком поздно. Осмотреть сгоревшую квартиру не удалось, но после посещения Морга Желтоглазы был уверен, что его брат жив. Поэтому он решился пробраться ночью в сгоревшую квартиру и все осмотреть. Каково же было его удивление, когда он встретил там Самаэля собственной персоной? Зачем ты здесь? ⁇ спросил Самаэль. Тот же вопрос хочу задать тебе, признался Исмаэль. Я думал, что ты мертв. «Я тоже так думал», — Самаэль кивнул. «Честно говоря, мне долго пришлось восстанавливаться после того, что натворила Майми. В ней поистине огромный потенциал. Жаль, что целых пятнадцать лет его никто не развивал. А теперь я не могу ее найти. Тело Арису они нашли, но Майми не было. Значит, она жива. Ты знаешь, где она». «Даже если бы знал, то тебе не сказал бы», — огрызнулся Исмаэль. «Признайся, это ведь ты устроил!» «Ну да». Самаэль окинул сгоревшую квартиру безразличным взглядом. «Поверить не могу. Майми нужна тебе живой, а ты поджег квартиру. Зачем?» «Хотел посмотреть, как она с этим справится». Самаэль пожал плечами. «Раз обгоревших останков не нашли, значит, она выбралась» что не может не радовать. «Ты убил свою жену!» «Она и так умирала», — Самоэль презрительно фыркнул. «Я просто облегчил ее страдания». «Так где моя дочь?» «Я так долго за тобой гонялся, а все равно не смог их уберечь», — сдавленно проговорил Исмаэль. «Они даже не были твоей семьей!» Самаэль рассмеялся. «С чего ты так о них переживаешь? Это была моя жена, а Майми — моя дочь. И моя племянница», — напомнил Исмаэль. «Всего лишь племянница», — подчеркнул его брат. «Так где она?» «Я ее спрятал», — соврал Исмаэль. «Отправил к одному знакомому в ад. Ты ее здесь не найдешь». «Значит, найдут там». Безразлично ответил Самаэль. Я тебе этого не позволю. Исмаил выставил руку вперед, пустив брата разряд молнии. Однако Самаэль увернулся и выпрыгнул в окно. Исмаэль пытался его догнать, но Самаэль снова, будто бы в воздухе растворился. Хорошо, что он поверил в наглую ложь о Майме. Нужно будет увести ее из этого города после похорон Арису. Но все, как обычно, пошло не по плану. Исмаэль поверить не мог, что так просто попался в ловушку. С другой стороны, трудно было представить, что Нергал справился с Эйдис. Насколько же силен этот блондин. Исмаэль очнулся уже в больнице, не понимая, как он сюда вообще попал. «Ох, он проснулся! Доктор, доктор! Он проснулся!» Какая-то девушка быстро выскочила из палаты. Исмаэль пошевелил руками и ногами, понимая, что паралич еще не до конца спал. В палату вошел седой мужчина средних лет в белом халате. Он тут же подошел к Исмаэлю и взял его за запястье, прощупывая пульс. «Все равно бьется слишком быстро», — заключил врач. «Больной, вы можете назвать свое имя?» Исмаэль тихо отозвался желтоглазый, понимая, что потерял свои голубые линзы так как и врач, и медсестра с явным удивлением рассматривали его лицо. «Сколько вам лет?» — задал следующий вопрос врач. «Тридцать два», — соврал демон. «А судя по анализам, все триста тридцать два», — возмутился врач. «Что?» — не понял Исмаэль. «Анализы!» — повторил врач и открыл папку, которую держал в руках. «Уровень железа в крови превышен в пять раз!» Мы нашли какой-то токсин, но не смогли определить его состав. Странно, что вы все еще живы. Пока мы пытались подключить вас к аппарату ЭКГ, у нас сгорело два монитора. Хотели сделать вам МРТ, но аппарат сгорел, как только вас туда поместили. Ваше сердцебиение ненормально учащенное. Это просто медицинская загадка. «Я очень рад, что вам нравится устройство моего организма», — Исмаэль кивнул. «Могу ли я теперь выписаться? Мне уже намного лучше». «Да вы еле двигаетесь», — отметила медсестра. «Верно. Лучше останьтесь еще на пару дней», — посоветовал врач. «Мы проведем кое-какие исследования, разумеется, с вашего согласия». «Но я не согласен», — отрезал Исмаэль. «Выписывайте меня, вы не имеете права держать меня здесь». «Доктор, это не линзы», — шепнула медсестра. «Очень интересно», — врач хмыкнул. «Давайте так. Мы делаем еще пару анализов. Если у вас все хорошо, то мы вас отпускаем. Договорились?» «Ладно», — Исмаэль вздохнул, понимая, что в данном случае легче согласиться. Пришлось немного притвориться послушным пациентам, чтобы врачи ничего лишнего не подумали. Исмаэль улыбался, вежливо отказывался от их обследований, но выписывать они его все равно не торопились. Слишком уж странным он был пациентом. Зато у Исмаэля появилось время, чтобы все хорошенько обдумать. Он верил в то, что Тора, Валифор и Йен смогли хотя бы сбежать от Нергала и увезти с собой Майми. Но куда бы они отправились в таком случае? Раз он оказался в больнице, значит, его нашли прохожие. А значит, нужно предполагать худший вариант развития событий. Ян еще не совсем восстановился, а значит, сразиться с братом у него просто не хватило бы сил. Если он сумел включить голову в такой ситуации, то наверняка решил бы сбежать в ад. Исмаэль тяжело вздохнул, понимая, насколько эта новость плохая, ведь он сам отправил Самаэля в ад. Значит, Нергал работает по указке Самаэля? Но Нергал упоминал Гекадеса. Похоже, что за время отсутствия Самаэль успел обзавестись очень опасными товарищами. Неудивительно, что Исмаэль не мог его найти. Они наверняка ожидают, что Исмаэль появится в аду, а значит, нельзя идти туда бездумно. Нужно учесть, на что способны все трое. А еще подумайте о том, что кто-то еще может им помогать. Но если сатана пропал, то зачем Самаэлю маями Что-то все это не сходится. Какой-то детали явно не хватает. Пока Исмаэль размышлял над своей ситуацией, на улице уже стемнело. Он дождался, пока медсестры и врачи перестанут ходить по коридорам, и тихо выбрался из своей палаты. Благо, его одежду аккуратно сложили в прикроватную тумбочку. Сначала он хотел выйти через пожарный выход, но немного заблудился, так что в итоге просто вылез через окно. Он добрался до квартиры, переоделся и сразу же отправился к вратам. Правда, чтобы их открыть, потребовалось немного подождать, что начинало уже изрядно раздражать демона. Он и так слишком долго ждал. Попав в ад, Исмаиль встретился с еще одной проблемой. Он понятия не имел, где искать ребят. Он знал, что Валифор и Йен не имеют никакого постоянного жилища довольствоясь тавернами и дешевыми гостиницами а где живет тора исмаэль просто не знал пришлось вспоминать свои старые привычки чтобы разыскать их надеясь что сделает это раньше самаэля добравшись до города исмаэль осознал что в этом месте ничего не меняется на улице мало кого можно было встретить в этом городе зато в барах всегда можно было увидеть демонов всех видов одни были проезжими Другие искали работу, третьи же просто напивались или играли в азартные игры. В любом случае, именно в таких местах можно было узнать больше всего информации, привлекая к себе минимум внимания. К сожалению, многого выведать не удалось. Основной темой для обсуждения стало убийство Эйдис, что не могло не раздражать Исмаэля. Они с Эйдис давно были знакомы, Вместе учились всему, что нужно для того, чтобы служить под началом у сатаны. Она была лучшей из тех, с кем Исмаэлю доводилось сражаться. Поэтому было дико осознавать, что какой-то зеленый мальчишка вот так просто ее убил и превратил в свою марионетку. «Пару часов назад там такой дымина стоял», — донеслось до слуха Исмаэля. «Видимо, кто-то поджег то заброшенное поместье». «Интересно, кому это могло понадобиться?» Исмаэль нахмурился. «Пожар в каком-то поместье — это не то, что он хотел услышать. С этой информацией далеко не уедешь». Однако ничего другого не наблюдалось, так что Желтоглазый решил зацепиться именно за это. Он осознавал, насколько глупо просто идти туда и проверять, но искренне надеялся наткнуться там на Йена. И он совсем не ожидал, что вместо Йена встретиться с братом. «Не думал, что ты сунешься сюда», — хохотнул Самаэль. «Ты же такой трусишка. Не боишься, что сатана убьет тебя? Тоже могу спросить у тебя», — спокойно ответил Исмаэль, держась от брата на расстоянии, так как прекрасно видел, что рука Самаэля лежит на рукояти меча, который висел у него на поясе. «Да ладно!» «Ты наверняка уже выяснил, что он пропал без вести». Самаэль тоже внимательно следил за желтоглазом. «Тогда какой тебе смысл в Майме?» Исмаэль нахмурился. «Раз сатаны нет, так просто иди и займи его место. Теперь она тебе не нужна». «Похоже, что у меня впервые есть информация, которой ты не располагаешь». Усмехнулся Самаэль. Он не дал Исмаэлю даже пары секунд, чтобы подумать, как полыхнул на брата огнем, пряча себя от его глаз. А потом напал уже с мечом. Исмаэлю удалось вернуться, он совсем не подумал о том, чтобы обзавестись оружием. Самаэль не давал брату отойти подальше, он резво размахивал мечом, оттесняя Исмаэля дальше в лес. Загнав его еще глубже, Самоэль создал вокруг них высокую огненную стену, создавая этим своеобразную ограду для их небольшой арены. Поняв, что отступать больше некуда, Исмаэль продолжил уворачиваться от меча и огня, выжидая подходящий момент. Он перестал отступать, он подобрался ближе, и во время очередного выпада мечом от Самаэля Исмаэль схватил его за запястье, пропуская ток по всему его телу. Он планировал ударить в нервное окончание, чтобы временно парализовать противника. Это помогло бы выиграть время. Но Самаэль внезапно ударил брата коленом в грудь, создавая при этом небольшой огненный взрыв. Исмаэль отлетел в сторону, ударился спиной от дерева, осознавая, что сейчас получил сильный ожог, но совершенно не чувствуя боли. Сейчас его волновало другое. Его способности не сработали. Почему? «По глазам вижу, что ты не понимаешь, что происходит». Самаэль усмехнулся, давая Исмаэлю шанс, чтобы подняться на ноги. Нужно будет сказать спасибо за это Гекадосу. Исмаэль выругался про себя. Как можно было забыть, что здесь замешан Гикадес?» Он поднялся на ноги, опираясь от дерева и медленно осознавая, что все его атаки будут Самаэлю нипочем, но бежать было просто некуда. Ты же понимаешь! «Что умрешь сегодня?» — поинтересовался Самаэль. Исмаэль не ответил, лихорадочно пытаясь придумать хоть что-то. Ему бы сейчас очень не помешала чья-то помощь, но ждать ее бессмысленно. Нужно справляться своими силами. Самаэль не жалел брата. Он тщательно подготовился к подобной встрече, поэтому совсем не волновался. Он был готов убить Исмаэля. Уворачиваться вечно было нереально, а способности оказались бесполезны против Самаэля. Единственной разумной мыслью было бежать. Исмаэль послал несколько разрядов ближайшие деревья, взрывая их и ослепляя Самаэля на время. Ему пришлось убрать огненные стены, чтобы защитить себя от древесных обломков, что позволило Исмаэлю улизнуть. Ненадолго. Самаэль запустил в него пару огненных шаров и взорвал их. Электрический щит не спас от удара, от которого, кажется, сломалась пара ребер. Исмаэль не чувствовал боли, потому что отключил свои нервные окончания. Боль лишь помешала бы ему. Но тело это не спасло от усталости. Он облокотился о ближайшее дерево, чтобы хоть на секунду передохнуть. Но его отвлек крик майами. Исмаэль не мог поверить своим глазам. Вот она, живая и невредимая, а рядом Ян Ванг. Но сзади Самаэль, им нужно быстрее бежать. Майме, вам нужно бежать, он! Самаэль наконец догнал младшего брата. Тело Исмаэля, даже не чувствуя боли, все равно не могло больше выдерживать повреждения. Исмаэль медленно сполз на землю. Он снова совершил ошибку, так ничего не рассказав племяннице. Если бы он только мог повернуть время вспять. Самаэль уперся ногой в спину брата, вытаскивая из него меч, после чего грубо отпихнул тело Исмаэля в сторону. Одной проблемой меньше, с презрением сказал Самаэль, переводя разочарованный взгляд на испуганную Майями. В прошлый раз ты устроила такое светопредставление, а сейчас ничего. Ты убил его? Выдохнула Майями, не веря своим глазам и наблюдая за тем, как кровь растекается по траве. Нет, милая, что ты? Самаэль рассмеялся. Он же мой брат, мы просто так играем. Смотри, сейчас он встанет. Самаэль снова пнул брата в живот но тот уже не реагировал. «Прекрати это! Не трогай его!» взвизгнула Майми. Она хотела кинуться на Самаэля, но вперед вышел Йен, сжимая в руках меч. «Ого! Так ты умеешь создавать меч из пламени?» Самаэль явно удивился. «Не ожидал такого от подобного тебе. Видимо, и в вашем роду бывают исключения». Йен бездумно бросился на Самаэля, Прикрыв свой меч пламенем, однако противник с легкостью парировал этот удар. Хотя его мече не был из огненной энергии, он тоже имел довольно необычные свойства, о которых лишь приходилось догадываться. Не хотел я тебя убивать, признался Самаэль. Не знаю почему, приглянулся ты мне, наверное. Но раз ты сам полез, Самаэль полыхнул на на огнем. Он бы увернулся но тогда бы Майми задела, так что Йен перекрыл пламя Самаэля своим. Майми, спрячься! крикнул ей Йен. Он прекрасно понимал, что не сможет совладать с одним из сильнейших демонов, но другого выхода не было. Оставалось надеяться, что Валифоры Тора смогут помочь Майми. Но Майми не двигалась с места. Она будто застыла, смотря не моргая на Исмаэля, прикрыв рот рукой от испуга. Из ее глаз брызнули слезы. «Майми, не стой столбом! Спрячься!» — повторил Ян, практически пропустив удар от Самаэля. Йен парировал еще один удар, но Самаэль пробил блок. Ян уже приготовился почувствовать, как меч вонзится в его плечо, но тут их ослепила какая-то вспышка. Когда Ян проморгался, то обнаружил, что Самаэль лежит на земле без чувств. Понятия не имею, что тут происходит, но лучше уйти, сказал Валефор, подоспевший как раз вовремя. Ян кивнул и подошел к Майме, которая все еще не могла отвести взгляда от дяди. Майме, нам нужно уходить, сказал Ян. Он убил его, просто убил, бормотала девушка. Нас ждет то же самое, если ты не придешь в себя, предупредил Ян, схватил ее за запястье. И грубо потянул за собой. К его удивлению, Майями не сопротивлялась, а наоборот, пошла следом довольно резво. Самаэль уже начал приходить в себя, так что им пришлось быстрее скрыться в лесу. Лишь позже Ян понял, что мог бы и убить Самаэля. Но почему-то от одной мысли об этом становилось не по себе.